Такое описание Гленских водопадов внушило путешественникам уверенность в недоступности их убежища. Но им было не до того, чтобы замечать красоты природы. Потом все решили заняться необходимым, хотя и более низменным делом, ужином. Ункас оказывал Коре и Алисе все услуги, какие только были в его силах. Сочетание гордости и радушия на его лице – Забавляла Хейварда, который знал, что такая услужливость не в обычаях индейцев. Однако правила гостеприимства считались священными, а потому незначительное отступление от строгих законов воинского достоинства не вызвало, по-видимому, порицания со стороны Чингачгука. При этом внимательный наблюдатель мог бы заметить, что Ункас не совсем одинаково относится к девушкам, Например, подавая Алисе флягу с водой или кусок оленины на деревянном блюде, он только соблюдал вежливость. Оказывая же подобные услуги ее темноволосой сестре, молодой магиканин устремлял долгий взгляд на ее красивое выразительное лицо. Раза два ему пришлось разговаривать с сестрами, чтобы привлечь их внимание. И каждый раз в таких случаях он говорил по-английски правда, на ломаном языке, но все же понятно. Его глубокий гортанный голос придавал особую музыкальность английским словам. Кора и Алиса обменялись с ним несколькими фразами, и благодаря этому между ними установилось нечто похожее на дружеские отношения. Ничто не нарушало важного спокойствия Чингачгука. Он сидел в свете костра, и путешественники — беспокойно поглядывая на старого индейца, увидели, наконец, истинное выражение его лица, которое проступало сквозь наводящую ужас военную раскраску. Сестры находили между отцом и сыном большое сходство с той лишь разницей, которую накладывают возраст и пережитые невзгоды. по выражение лица Чингачгука смягчилось, и от него веяло теперь ясным спокойствием, которое отличает обычно индейского воина, когда для него нет необходимости напрягать все свои способности, защищая жизнь. Легко было заметить по теням, которые иногда пробегали по смуглому лицу индейца, что вспышки гнева было достаточно, чтобы вступила в силу та страшная эмблема, которая на страх врагам была изображена на теле Чингачгука. В отличие от него соколиный глаз не знал покоя. Живой взгляд разведчика постоянно блуждал, не останавливаясь ни на мгновенье. Он ел и пил с удовольствием, но бдительная осторожность ни на минуту не покидала его. Раз двадцать фляга или кусок жареного мяса замирали в руке охотника, и он поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, как бы прислушиваясь к отдаленному шуму. «Друг», — заговорил соколиный глаз, вынимая из-под покрова листьев небольшой бочонок с вином и обращаясь к певцу, который отдавал должное его поварскому искусству, «попробуйте-ка этого виноградного сока. Он прогонит все мысли о жеребенке и оживит вашу душу. Я пью за нашу дружбу и надеюсь, что бедная лошадка не послужит причиной ненависти между нами. Как ваше имя?» «Гамут, Давид Гамут», — ответил учитель пения, собираясь залить свои печали глотком вкусного и сильно приправленного пряностями напитка. «Отличное имя, и, полагаю, оно передано вам хорошими честными предками. Я люблю такие имена, хотя изобретательность христиан в этом случае значительно отстает от остроумных обычаев индейцев. Самого большого труса, какого я когда-либо знал, звали Львом. А его жена носила имя Пейшенс – терпение. Между тем эта особа успевала наговорить множество неприятных слов в течение меньшего времени, чем нужно оленю, чтобы промчаться сожень. У индейца имя – дело чести. Индейец обыкновенно принимает какое-нибудь подходящее для себя прозвище –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 Недостойный преподаватель благородного искусства псалмопения. О, я преподаю пение юным новобранцам Коннектикута. Вы могли бы выбрать занятие получше. Эти щенки и так слишком много хохочут и поют в лесах, когда им следовало бы сидеть, затаив дыхание, как лисица в засаде. Умеете ли вы, по крайней мере, обращаться с оружием? Слава Богу, мне еще никогда не приходилось иметь дело со смертоносным оружием. Может быть, вы умеете находить путь по компасу, наносить на бумагу направления вод, обозначать на ней горы и пустыни так, чтобы люди сумели отыскать эти места? Нет, я этим не занимаюсь. У вас такие ноги, которые могут превратить длинную дорогу в короткую. Я полагаю, генерал... «Посылает вас с поручениями?» «Никогда. Я следую только моему высокому призванию, то есть обучаю людей церковной музыке». «Странное призвание», — произнес соколиный глаз и усмехнулся. «Всю жизнь повторять, как пересмешник, все высокие и низкие ноты, которые вырываются из человеческого горла». Впрочем, друг, пение — ваш талант, и никто не имеет права его хулить, как никто не смеет порицать искусство стрельбы или какое-нибудь другое умение. Покажите-ка ваше искусство. Пусть это будет наше дружеское прощание на ночь. Ведь девушкам предстоит набраться сил перед долгой дорогой, в которую мы отправимся на рассвете, пока еще не зашевелились макуасы. С великим удовольствием! сказал Гамут, Поправив очки в железной оправе, он вынул свой излюбленный томик и немедленно передал книгу Алисе. «Что может быть более подходящим и успокаивающим, чем вечерняя молитва после дня полного опасности и риска?» Алиса улыбнулась. Она взглянула на Хейварда и вспыхнула, не зная, как ей поступить. «Не стесняйтесь!» шепнул ей молодой офицер. Алиса приготовилась петь. Давид выбрал гимн, отвечавший положению беглецов. Кора тоже пожелала поддержать сестру. Давид, который всегда придерживался в пении строгих правил, предварительно дал певцам тон, пользуясь своим камертоном. Полился торжественный напев.